Глава 29. О важности мелочей. Майяри любовалась садом, когда услышала топот в коридоре и напряглась. Господин Давий ходил куда тяжелее и медленнее. Неужто господин Шедай вернулся? Его Майяри почему-то побаивалась. Если господин Ранхаш ей просто не нравился, то лекарь пугал, наверное, от того, что вызывал расположение. А вызывающее доверие, самые опасные существа на свете. Опасения девушки оправдались, и в комнату вошел жизнерадостный оборотень. Да не один. «Эй, а этого ты куда?» — вопросил из коридора Дави. «К девочке?» С Самой кровожадной улыбкой Шедай затащил в комнату несколько растерянного светловолосого мужчину. «Оставлю его здесь, ей на съедение». «Не съест», — флегматично заявил домоправитель. «Я ее только что покормил». О, -о, -о, о наигранно опечалился шидай но затем пугающе резко почти без перехода стал серьезным и строго сказал мужчине десять минут не больше и подмигнул маяре не обижай его и вышел оставив маяри и харида растерянно пялиться друг на друга маяре вспомнила что видела этого мужчину в числе тех кто поймал ее хаги в груди волной поднялась неприязни харид неуютно потоптался на месте И попытался присесть на кровать, но под неодобрительным взглядом Маяри отошел в противоположную сторону. Тебе уже лучше? Вы кто вообще? Холодно спросила Маяри. А, -а, -а, -а понимающе протянул парень и расслабился. Ты ж тогда бредила. Уже и не помнишь меня? Меня зовут Харид. Маяри сжала зубы. Да что она еще умудрилась натворить в том проклятом бреду? Я Хаги, так же как и ты. «Только я не из тех, из которых ты». Брови девушки не непонимающе приподнялись. Харит наконец-то переборол чувство неловкости, вызванное непривычностью роли, в которой он оказался. Опекуном для попавших в неприятности сородичей ему еще не приходилось быть, и свалившаяся ответственность его несколько озадачивала. А тут еще и подопечная, своеобразная. Прислушавшись, парень убедился, что домоправитель отвлекает лекаря подробным отчетом, что и когда девушка делала, и стремительно приблизился к Маяре. Опершись на стол, он подался вперед и выдохнул ей прямо в лицо. «Я про то, что ты сумеречница». На мгновение Маяре показалось, что вся кровь отхлынула из ее головы и ухнула в грудную клетку. Сердце сократилось почти до боли, а желудок упал вниз живота. Пальцы с силой вцепились в край столешницы, и Маяри начала просчитывать. Хватит ли у нее сил убить этого мужчину? Как это сделать? Чем? О нет, она не сможет это сделать. За дверью же господин Шида и господин Давий. Губы Харида искривились в усмешке. Он словно наяву видел все мысли девушки. Все же не зря прадед часто предостерегал его. Не советую упоминать сбежавшим сумеречникам об их происхождении. Не напрягайся, ты так, смелостивился парень. Я же не сумеречник. А разница, процедила сквозь зубы Маяри, прикидывая, сможет ли поднять стол и поверят ли домоправители лекарь, что она ударила Хаги исключительно в целях самозащиты. Нас даже сравнить нельзя, серьезно заявил Харид. Слушай меня внимательно, он придвинулся еще ближе. Не все Хаги похожи друг на друга. Сумеречники это язва нашей расы. и не нужно мерить по ним остальных. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, то ты можешь обратиться к любому Хаги, кроме них. Мы всегда поможем». Судя по неизменившемуся лицу девушки, он ее не убедил. «Ты оказалась в очень сложной ситуации и ступила на темный путь», — продолжил парень. «Я, как взрослый Хаги, оказавшийся рядом, должен тебе помочь, но...» Губы его поджались. «Я не могу бороться с Хареном». только если обращусь за помощью в общину». Майярина приглась еще сильнее. Захрустели то ли пальцы, то ли сжимаемое дерево. «В этом случае тебе могут прознать и сумеречники», озвучил ее опасение Харит. «Не знаю, что у тебя там произошло, и даже знать не хочу». Прадед порой такое рассказывал. Парень умолк, едва сдерживаясь от того, чтобы не сплюнуть. «И к порядку их не призовешь. Вы пендрёжники, лицемеры и снобы». Это самое приличное, что пришло ему в голову. Если явятся они, то помочь мы вряд ли сможем. Поэтому я постараюсь больше рядом с тобой не появляться, чтобы не привлекать внимание своих же земляков к тебе. Но ты должна запомнить, что здесь почти любой Хаги тебе поможет. Мы не сумеречники. Девушка продолжала напряженно смотреть на него, до белизны в пальцах сжимая столешницу. И Харид понял, что, вероятно, визит его прошел впустую. А ведь прадед говорил, что с сумеречниками тяжело. Но девчонку было откровенно жалко. Тем более Харид сомневался в ее причастности к краже и убийству. «Зачем убивать ножом, если ты Хаги, и можешь убить куда более эффективным способом? И зачем тебе какие-то камни, если ты можешь с помощью своих сил найти много других камней? Если не нравится мысль обратиться за помощью к нам, то войди в доверие семьи вотых устало добавил Харид. «Эти защитят и от сумеречников». «Ладно, я пойду, но ты, пожалуйста, не забывай мои слова. Я не соврал тебе. Мы действительно другие». Когда Харит вышел в коридор, Шедай уже успел выйти из соседней комнаты, где был все это время, и Дави продолжил говорить уже не со стеной, а заинтересованно слушающим лекарем. «Уже все?» — удивился Шедай и заглянул в комнату, где увидел застывшую в напряженной позе Маяри. «Да», — Харид поспешил прикрыть дверь, — «спасибо вам». «Ну что ты?» — Шедай весело улыбнулся. «Шантажистам не пристало говорить спасибо?» Как только Захаги закрылась дверь, Маяри медленно, как на плаху, и с теми же ощущениями опустила голову на стол и закрыла глаза. Ее падение в бездну началось. Тайна, известная двум, уже не тайна. Она шесть лет. Целых шесть лет оставалась в тени в облике самой обычной человечки-магички. Теперь же она Хаги-сумеречница, с хагорескими браслетами на руках, вляпавшаяся в темную историю, привлекающая внимание, необычная и беззащитная. Беззащитная! Не такой видела она себя в своих будущих встречах с... с семьей. Она должна была стать сильной, чтобы суметь отстоять саму себя. Но, видимо, и этот побег окончится неудачей. Что делать?» Вспомнились слова этого Харида, убеждавшего ее, что она всегда может надеяться на помощь его сородичей. Маяри никогда не общалась с другими Хаги, сознательно избегая встреч с ними. Ей совсем не хотелось проверять, сказал ли мужчина правду. «Втереться в доверие к Вотэм?» Майяри не удержалась от нервного смеха, вспомнив господина Ранхаша. Втереться в доверие к нему? Наверное, проще проникнуть во дворец Хайнеса. Да и вызывать доверие она совсем не умеет. Ей нужно бежать. У нее пока нет таких сил, чтобы справиться с теми проблемами, что навалились на ее плечи. Да, ей нужно скрыться. Оставь сильнее, она вернется и расставит все по своим местам. Как и ожидал Шедай, его выходка с Асхаридам не прошла незамеченной для Ранхаша. Едва он вошел в кабинет, как господин вперил в него тяжелый взгляд. Уже донесли? усмехнулся лекарь и оперся бедром на край стола. Зачем? спросил ранхаш. Ты знаешь, на нее охотятся. Он мог быть подсыльным. Мог, покладисто согласился Шидай. Но я решил рискнуть. И привести опасность в наш дом? Вскинул брови ранхаш. Ты сам ее привел, напомнил Шидай. К тому же в доме были только девочка и давий, а вокруг дома куча охраны. Викон же в отъезде, ловит кого-то по местным деревням. Тут скорее преступники рисковали, сунувшись за девочкой. «Так зачем?» — повторил Ранхаш. «Ну...» — Шедай задумчиво почесал подбородок и поморщился. Побриться он не успел. В тюрьме этот Харит как-то странно реагировал. Он словно бы смущался. Нет, не то чтобы смущался, как-то терялся. Если помнишь, нам его отрекомендовали как бабника и балагура. Разве подобный мужчина будет теряться и робеть? А тут он еще с такой настойчивостью просит. Нет, требует позволить ему встретиться с девочкой. Мне стало любопытно, что же такого он хочет ей сказать. И он сказал что-то интересное. прищурился Ранхаш. По губам Шедая скользнула лукавая улыбка, совсем не увязывающаяся с печальным вздохом. Увы, он только заверил ее в своей готовности прийти на помощь в любое время дня и ночи, в особенности ночи. Видимо, наша дикарка крепко зацепила его ветреное сердце. Ранхаш прищурился еще сильнее, и Шедай добавил еще куда искреннее. «Я не вру!» и поспешил сменить тему. «А здесь есть что-то новое?» «Нет». Ранхаш, в свою очередь, чувствуя недосказанность со стороны лекаря, решил не делиться своими недавно возникшими предположениями. «И как мы поступаем дальше?» «Сколько Амайориде нужно на восстановление?» Шадай перестал улыбаться и напрягся. «Недели две», — наконец ответил он. «Но это только на лечение болезни. С ее худобой давить, думаю, месяца за три справится. Худоба девушке Ранхаша мало интересовала. «Значит, через две недели она возвращается в школу», — решил он. «Боги, Ранхаш!» — Шедай неожиданно вспылил. «Ловля на живца, особенно если в роли живца выступает предполагаемый свидетель, — самый дурной метод. Ты мне сам только что говорил про опасность». «Я все продумал», — спокойно ответил Ранхаш. Все продумать невозможно». «Слушай, Ранхаш!» — Шедая пёрся на стол и подался вперед. «Ты ведь помнишь, что некоторые ошибки потом невозможно исправить, и последствия могут быть в сто раз тяжелее, чем у того же Видаша. У меня этих ошибок на десять жизней хватит. Не жаль девочку. Подумай о тех, кто работает и учится в школе. Их же может зацепить. А я имею право удерживать ее рядом с собой». холодно осведомился Ранхаш. — К темным законы, — решительно заявил Шидай. — Это не тот случай, Ранхаш. Ты же назвался ее опекуном, так в чем дело? Оформи бумаги на опекунство по закону и запрещай ей все, что хочешь. — Шидай, у меня все под контролем, — терпеливо повторил Ранхаш. — Все не может быть под контролем, — уверенно заявил лекарь. — Я уже договорился с мастером Пишем и написал господину Дагрену. Он никогда не отказывал в помощи, так что, думаю, он приедет уже через неделю и озаботится безопасностью школы и ее территории. Кроме этого, я позвал пятьдесят воинов из теней из своего прежнего отряда в Сонариш. Такой охраной может похвастаться только Хайнис. Шидай шумно выдохнул, но выглядел уже не таким злым. «Все равно ты сильно рискуешь». Уголки губ Харена дрогнули. «Я знаю».